Временно привязанный к поясу УИП не работал. Стрелка его компаса ленивая и бестолково вращалась, воздух вокруг стал ощутимо теплее. Повсюду росла синяя трава, через которую проглядывала красная почва, гладкая и упругая, словно резина. Растительность вокруг сменилась на нечто непонятное, длинное, водоросли папоротникообразное, попырчатое и витое, синюшного под стать травецвета, покрытого желтыми потеками. И над всем этим раскинулся однообразно зеленый купол неба, посреди которого застыл мутно-голубой солнечный диск, не слепящий глаза даже при пристальном взгляде. Создавалось ощущение, что эту странную землю освещает не столько странное солнце, сколько странные небеса. Идущий в голове отряда проводник замедлил шаг и вел себя совсем не так раскованно, как раньше. В одной руке он держал длинную, словно посох, слегу, которая прощупывала дорогу перед собой, другой отбрасывал от себя в разные стороны веревку с привязанной пулеметной гильзой. Веревка была намотана на руку толстым слоем, похожая там было несколько десятков метров, и проводник отматывал или заматывал некоторую ее часть, регулируя длину броска. Время от времени, оказываясь между двух подозрительных деревьев, он останавливался брал посох в руку с гильзой, доставал из кармана простенькую зажигалку и несколько раз чиркал ею на разной высоте. «Аня, что он делает?» Володина обернулась к подруге и увидела, что у идущего за женщиной-сталкера на руке тоже имеется веревка с привязанной гильзой. «В зажигалке же нет бензина!» «Паутину ищет», — негромко объяснила подруга. «Кроме сумерек, ее еще можно увидеть в свете зажигалки. «В желтой зоне». Вместо УИПа послепа зажигалка и жучка. Вот и вся электроника. Что такое жучка, уточнила Татьяна. Вон та гильза на веревке. Она, подтвердила Анна. Здесь аномалии полно на каждом шагу. Никаких карманов не хватит гильзы таскать. Вот и привязывают ее к веревке. Бросил, подобрал. Если одну аномалию сожрет, прикрутишь новую. Молодая женщина скривилась. Гибло здесь место, только дураки ходят. «Заткнись, дура, накаркаешь!» – злобно прошепил Сиза, «За звуками следите. Если зашипить, сразу противогаз надевать. Ядовитого газа хапнешь, никакие лекарства не спасут». Анна послушно замолчала, даже не попытавшись возмущаться, извлекла из кармана пригуршний гильз и принялась нервно кидать их влево и вправо от себя. Проводник убедился в безопасности прохода, и повел отряд дальше стараясь двигаться по максимально свободному от растительности маршруту. На торговую тропу они вышли только через 20 минут, за которые прошли не более километра. Увидев довольно широкий натоптанный путь с обеих сторон отмеченный вешками татьяна поняла, что все это время они двигались параллельно зеленой зоне и только сейчас уходят в гглубь желтый вот-то уже на поляне Ти запресел на корточке разглядывая следы на желтой пыли. Походу, здоровая котла, Собственные носилки с бочками притащили, водой затариваться. Надо быстрее идти, пока еще кто-нибудь не нарисовался. Не дай бог, все препараты заберут. Он выпрямился и посмотрел на Володину. Потерпи, Танюха, 200 метров осталось. Проводник повел их дальше, но увеличивать скорость не решился. Наоборот, он постоянно прислушивался к окружающей обстановке и то и дело запускал жучку в растущие вдоль тропы кусты. Володина, опираясь на ветку, изо всех сил старалась не отставать от Сизова и на всякий случай расстегнула висящую на поясе противогазную сумку. Пожалуй, это даже хорошо, что Аня заставила ее распустить волосы. Надевать противогаз на собранную в шишку косу невозможно. Времени возиться с ней может и не хватить, она же не солдат, натасканная на все эти дела. Остается только надеяться, что аномалия не выползет из кустов прямо на нее. Чтобы не поддаваться страху, Татьяна принялась изучать действия проводника. Тот не прекращал проверять тропу, несмотря на попадающиеся вешки, и вскоре девушка поняла, почему. Тропа не была прямой. Местами она сильно петляла и не составляло труда заметить, что ограждающие безопасный путь Вешки, обозначавшие поворот маршрута, стояли на натоптанных местах. Значит, раньше там было безопасно, и аномалии заползли на тропу недавно. А это значит, что в любой момент они могут сдвинуться с места и занять тропу там, где Вешки отмечает ее как безопасную.